Житие и страдания святого апостола Варфоломея. Святой апостол Варфоломей был один из числа 12 апостолов Христовых. По принятии Святого Духа, сошедшего на апостола в виде огненных языков, святому Варфоломею выпал жребий вместе с апостолом Филиппом идти на проповедь Евангелия в Сирию и в Малую Азию. Туда они оба и отправились, то проповедуя вместе, то расходясь отдельно по разным городам то вновь сходясь и приводя людей ко спасению через веру в Иисуса Христа. Проповедуя Евангелие в Малой Азии, святой Филипп на некоторое время отделился от святого Варфоломея и обращал ко Христу диких и непокорных жителей Лидии и Мизии. В это время святому Варфоломею, проповедовавшему Христа в соседних городах, было повеление от Господа идти на помощь ко святому Филиппу, присоединяясь к нему, Святой Варфаламей вместе с ним единодушно подвязался в апостольских трудах и подвигах. За Филиппом следовала еще и сестра его девица Мариамна, и все вместе они стали служить делу спасения рода человеческого. Проходя города Сирии и Мизии и благовествуя слово Божие, они претерпевали от неверных многие напасти, биения и скорби. Были заключены в темнице, избиваемые камнями, но несмотря на все гонения, благодатью Божией оставались живы для предстоящих трудов по распространению веры Христовой. В одном из лидийских селений они встретили возлюбленного ученика Христова, святого Иоанна Богослова, и вместе с ним отправились в страну Фригийскую. Войдя в город Иераполь, они проповедовали там Христа. Этот город был переполнен идолами, которым поклонялись все его жители. Между другими ложными божествами была там одна громадная Ехидна, для которой был построен особый храм. Туда ей приносили пищу и совершали многочисленные и разнообразные жертвоприношения. Безумцы почитали также и других гадов ехидн. Святой Филипп прежде всего вместе со своей сестрой вооружился молитвой на Ехидну в чем помогал им и святой Иоанн Богослов, который был в то время с ними. Все они вместе молитвой, как бы копьем, победили ту ехидну и силой Христовой умертвили ее. После этого Иоанн Богослов разлучился с ними, предоставил им и Ирапальда проповедание слова Божьего, а сам пошел в другие города, распространяя повсюду святое благовествование. Святой же Филипп с Варфоламеем и Мариамной оставались в Ирапальде, Усердно стараясь уничтожить мрак и далопоклонство, дабы восиял на заблудших свет познания истины. Над этим они и трудились день и ночь, уча неверных слову Божию, выразумляя неразумных и направляя блудших на путь истинный. В том городе жил один человек по имени Стахий, бывший слепым уже сорок лет. Святые апостолы силой молитвы просветили его телесные очи, а проповедью Христовой просветили его душевную слепоту. Крестив Стахия, святые пребывали в его доме. И пронеслась по всему городу молва, что слепой Стахий прозрел. К его дому стали собираться толпы народа. Святые апостолы поучали всех стекавшихся к ним в вере во Христа Иисуса. Приносили туда и многих больных, и всех святые апостолы исцеляли молитвой и изгоняли бесов, так что большое число людей уверовало во Христа и крестилось. Жена начальника того города по имени Никонора была укушена змеей и лежала больная при смерти. Услыхав о святых апостолах, находившихся в доме Стахия, что они одним словом исцеляют всякие болезни, Она в отсутствии своего мужа повелела рабам своим отнести себя к ним и получила двойное исцеление: телесное от укушения змеи и душевное от бесовского обольщения, ибо научена святыми апостолами уверовала во Христа. Когда градоначальник вернулся домой, рабы передали ему, что жена его от каких-то чужестранцев, проживавших в доме Сахии, научена веровать во Христа. Страшно разгневавшись, Никанор повелел тотчас же схватить апостолов, дом же Сахии сжечь, что и было исполнено. Собралось множество народа и святых апостолов Филиппа, Варфоломея, а также и святую деву Мариамну с побоями повлекли по городу, поругаясь над ними и наконец бросили в темницу. После этого начальник города Васил на судейское место судить проповедников Христовых. И собрались к нему все жрецы идольские и жрецы погибшей Ехидны, принося жалобы на святых апостолов и говоря: Начальник, отомсти за бесчестие богов наших, так как с тех пор, как появились эти чужестранцы, в нашем городе запустили алтари великих богов наших, и народ забывает приносить им обычные жертвы. Знаменитая наша богиня Ехидна погибла, и весь город наполнился беззаконием. У мертвец этих волхвов Когда начальник города велел снять одежду со Святого Филиппа, думая, что в ней заключаются чары колдовства, но сняв с него одежду ничего не нашли. Так же поступили и со Святым Варфоломеем, и в его одеждах не нашли ничего. Когда же они с тем же намерением приблизились к Мариамне, чтобы снять одежду и обнажить ее девическое тело, внезапно она в глазах их превратилась в огненный пламень, и нечестивцы со страхом отбежали от нее». Святые апостолы осуждены были правителем на распятие. Первым пострадал святой Филипп. Просверлил в ступени ног его и продев в них веревки, мучители распяли его на кресте вниз головой перед дверями Капеща Ехидны и в то же время кидали в него камнями. Затем они распяли святого Варфоломея у стены храма, и внезапно сделалось великое землетрясение. Земля разверзлась и поглотила градоначальника со всеми жрецами и множеством неверующих. Все оставшиеся в живых, и верующие, и язычники пришли в великий страх и с рыданиями просили святых апостолов сжалиться над ними и умолить единого истинного Бога своего, чтобы земля не поглотила их так же, как и тех. Поспешно бросились снимать с грестов распятых апостолов. Святой Варфоломей был повешен невысоко, И его скоро сняли, но Филиппа не могли скоро снять с креста, потому что он был повешен высоко, и особенно потому, что на это было особенное произволение Божие, дабы апостол его через эти страдания и крестную смерть перешел от земли на небо, куда всю жизнь обращены были стопы его. Вся таким образом святой Филипп молился Богу за врагов своих, чтобы Господь отпустил им грехи их и просветил разум их к познанию истины. Господь преклонился к молению его, и тотчас повелел земле исторгнуть живыми поглощенные ею жертвы, за исключением градоначальника и жрецов ехидны. Тогда все громким голосом исповедали и прославили силу Христову, изъявляя желание креститься. Когда хотели снять со креста святого Филиппа, то увидели, что он уже предал Богу святую душу свою и сняли его мертвым. Родная сестра его, святая Мариамна, все время смотревшая на страдания и смерть брата своего Филиппа, с любовью обнимала и лабызала снятое с дерева тело его и радовалась, что Филипп сподобился пострадать за Христа. Святой Варфоломей совершил над всеми уверовавшими в Господа крещение и поставил им епископом Стахия. Новообращенные с честью похоронили тело святого апостола Филиппа. На том месте, где истекла кровь святого апостола, произросла в три дня виноградная лоза, в знамение того, что святой Филипп, за пролитую свою кровь во имя Христа, наслаждается вечным блаженством с Господом своим в Царствии его. После погребения апостола Филиппа святой Варфоломей с блаженной девой Мариамной пробыли несколько дней в Ираполе, утверждая веру Христову и вновь основанную церковь, а затем отправились каждый в свой путь. Святая Мариамна направилась в Ликаонию, и здесь среди успешного благовествования Слова Божие мирно преставилось ко Господу, а святой апостол Варфоломей отправился в индийские страны где и пробыл довольно продолжительное время, трудясь в благовестии Иисуса Христа, проходя по городам и селениям и исцеляя болящих его именем. Просветив своей проповедью многих из язычников и устроив в церкви, он перевел на их язык Евангелие от Матфея, которое носил с собою и передал им. У них же он оставил Евангелие, написанное на еврейском языке, которое по прошествии ста лет и было принесено в Александрию пантеона, философом христианским. Из Индии святой Варфоломей отправился в Великую Армению. При его появлении здесь идолы или лучше сказать, бесы, обитавшие в идолах, умолкли, громко прокричав последние слова, что Варфоломей их мучит и скоро изгонит. И действительно, не только из идолов, но и из людей изгонялись нечистые духи при одном уже приближении апостола. И ради этого многие обращались ко Христу. У царя той страны Полимия была бесноватая дочь, устами которой бес взывал «Варфоломей, "И отсюда гонишь ты нас". Царь, услышав об этом, приказал немедленно найти Варфоломея, и когда апостол Христов пришел к беснующейся, бес тот час выбежал от нее, и царевна получила исцеление. После этого царь, желая отблагодарить святого, послал к нему верблюдов, навьюченных золотом, серебром, жемчугом и другими драгоценными дарами. Апостол же, исполненный нищеты духовной, ничего из присланного не оставил у себя. Отослал все обратно к царю со словами: "Я не эти вещи приобретаю, а ещё душ человеческих. И если приобрету их и введу в небесные селения, то явлюсь великим купцом перед Господом". Царь Заипалеями, умилевшись такими словами у верова Христа со всем своим домом, принял крещение от самого святого апостола вместе с царицей и исцелевшей дочерью своей и со множеством вельмож и великим числом людей из народа. Ибо до десяти городов и больше приняли тогда по примеру царя святое крещение. При виде этого идольские жрецы вознегодовали на святого апостола, тяжко печались о том, что их боги уничтожались, и долослужение исчезло, и капища их, откуда они получали пропитание, приходили в запустение. Приступив к брату царя Астиагну, они научили его погубить Варфоломея и отомстить ему за обиды их богов. Тот же улучив удобное время, схватил святого апостола и в городе Альбани распял его на кресте головой вниз. Святой же апостол с радостью страдал за Христа и, вися на кресте, не переставал возвещать слово Божие. Верующих он утверждал вере, неверующих же увещевал познать истину, и от тьмы бесовской обратиться к свету Христову. Этого не мог слышать мучитель и велел с апостола содрать кожу. Святой же с великим терпением перенося эти мучения, не умолкал, поучая всех о Боге и вознося славасловие ему. Наконец, мучитель повелел вместе с кожей усечь и главу Святого Варфоломея. Тогда умолкли его богоглаголевые уста. Тело же, когда была отнята от него голова, осталось висеть на кресте, имея ноги обращенные к верху, как бы показывая тем шествие апостола к небу. Так скончался апостол Христов Варфоломей, после многих болезней и трудов, перейдя в безболезненный покой. В радость Господа своего, бывшие при кончине святого апостола верующие сняв с креста его тело, голову и кожу положили их в олавянную раку и предали погребению в том же городе Албани, что в великой Армении. И подавались от мощей апостольских чудесные исцеления болящим, ради чего многие из неверующих обращались ко Христовой церкви. Спустя довольно продолжительное время жестокие гонители, овладевшие той страной, Помраченные идолобесием и слыша от других и сами видя чудеса, совершавшиеся от мощей святого, не желая познать Божию силу, взяли те святые мощи в олавянной раке и вергли их в море. А олавянная же рака, плывя по воде подобно лёгкой ладье, пристала к острову Липару. Тамошний епископ Агафон, узнав по откровению во сне о том, что к их острову приплыли святые мощи, Вышел с клиром и со всем народом на берег моря. Увидав мощи святого апостола епископ и все пришедшие сильно удивились, как оловянная рака не потонула в воде, но легче лодки проплыла столь далекий морской путь. И все прославили Бога творящего столь дивные и чудные дела свои. Взяв раку со святыми мощами, они с великой радостью перенесли ее с псалмопениями в свою церковь. Не подобает умолчать и о следующем, находящемся в житии преподобного Иосифа песнописца, сказании о святом апостоле Варфоламии. Будучи однажды в Фисалии, преподобный Иосиф получил от одного известного ему добродетельного мужа часть мощей святого апостола Варфоламея. Принеся её в свою обитель, находившуюся близ Константинополя, и построив там особую церковь во имя святого апостола Варфоламея, Иосиф с честью положил в ней часть святых мощей его, питая великую любовь и веру к святому апостолу, он часто сподоблялся видеть его в сновидениях и желал поэтому украсить праздник святого апостола хвалебными песнопениями. Однако он не решался сделать этого, сомневаясь, будет ли угодно это дело святому апостолу. И усердно молил Бога и апостола Божия открыть ему это и даровать премудрость свыше для создания достойных святого Варфоломея хвалебных стихов. С постом и слезами молился преподобный Иосиф сорок дней. И когда приблизился день памяти апостола, в вновечерье раздница увидел он, что в алтаре явился святой Варфоломей, облечённый в белые ризы, и открыл алтарную завесу, призывая его к себе. Когда же преподобный Иосиф подошел ближе, Святой апостол взял с престола Святой Евангелие и положил его на грудь Иосифу со словами: "Да благословит тебя десница Всесильного Бога, и да изльются на язык твой воды небесной премудрости. Сердце твое да будет храмом Духа Святого, и песнопения твои да усладят вселенную". Так сказал святой апостол Варфоламей и стал невидим. А преподобный Иосиф, ощутив в себе благодать премудрости, исполнился неизреченной радости и благодарения. С того времени начал он писать церковные гимны и каноны, которыми украсил праздник не только святого апостола Варфоломея, но и многих святых. По преимуществу же почтил он многими канонами Пречистую Богоматерь и святителя Николая. Обильно украсил он святую церковь песнопениями, За что и получил наименование песнописца За все сие Христу Спасителю нашему слава за Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь. Некоторые думают, что Варфоломей одно и то же лицо с Нафанаилом, которого Филипп привел ко Христу. Именно считают, что имя этого апостола Христова было Нафанаил. По прозванию же или лучше сказать по отцу он назывался Варфоломей, то есть сын Фоломеев. Ибо слово вар с еврейского переводится сын, как и в другом месте Христос Господь сказал апостолу Петру: "Блажен еси, Симоне, вар и иона", то есть сын Ионин. И слепец Ирой Ханинский назывался Вертими, то есть сын Тимеев так толкуют и о Варфоломеи, что он по отцу назывался Варфоломей, сын Фоламей, ибо Фоламей у евреев было имя древнее и часто употреблявшееся, настоящее же имя Варфоломея полагают, было Нафанаил. Предполагают же это на таком основании: прежде всего в Евангелии нигде не говорится о призвании к апостольству Варфоломея, если только не считать вместо него имя Нафанаил. Затем первые три евангелиста Матфей, Марк и Лука, повествующие о Варфоломии, ничего не говорят о Нафанаиле. А евангелист Иоанн, повествующий о Нафанаиле, не говорит о Варфоломее, и говоря о ловлении рыб при явлении воскресшего Спасителя, называет Нафанаила в числе лиц близких к апостолам. Именно он говорит: "Были вместе Симон Петр и Фома и Нафанаил и сыновьяя Ведеевы". Но иные толкователи с этим не согласны, и согласно с прологом полагают, что Симон Зилот одно лицо с Нафанаилом. А некоторые полагают, что Нафанаил один из числа семидесяти учеников крестовых.